Осталось 29 дней, 22 часа, 21 минута. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. 1 час 39 минут после сигнала обнулиться. Команды слияния на своих постах ожидают перед рядами погашенных экранов, послушно исполняя приказ не нажимать даже на клавишу пробел, пока не истекут предписанные 2 часа форы. Осталось всего 21 минута до начала испытания с самой высокой ставкой в их профессиональной жизни. Тик. Так. Тик. Так. Доктор Сандра Клиф ждёт вместе с ними. В 68 лет она закалённый ветеран множества сражений. Повидала всё и всякое, избавилась от уймы соперников ещё в 1990-х. Сандра первой успешно подтолкнула ЦРУ к сотрудничеству с частным сектором. Даже лично разработала программу по приобретению технологий у технических гигантов ещё на стадии разработки. За это ей вручили премию директора ЦРУ, премию директора разведывательного управления Минобороны, медаль ЦРУ за выдающиеся заслуги в разведке. премию сотрудникам Национальной разведслужбы за выдающиеся заслуги и медаль Агентства национальной безопасности за выдающиеся заслуги. В 2005-м ушла в отставку, вполне довольная своим вкладом. Почти десятилетие после того она противилась назначению на государственные посты, пока в 2014 году новый, более дружественный президент Не назначил её членом Национального совета по делам науки и Национального научного фонда. Следующий президент, более враждебный, игнорировал это учреждение, пока его преемник, дружественный, не возвысил его вновь, и как раз в качестве его члена Клив отредили сегодня сюда, чтобы она от лица овального кабинета окинула взглядом программу слияния вообще и своего преемника, доктора Бертрама Берта Уокера. назначенся Джордж Вокер Абуша в частности Больше всего Сандру Клиф беспокоит вот что Ещё когда она впервые призывала ЦРУ начать работать с частным сектором не было ни малейших сомнений что приобретёнными активами будут владеть и распоряжаться ЦРУ РУМО разведывательное управление Министерства обороны США подразделение самого общего характера в отличие от АНБ Национальное агентство геопространственной разведки и или более широкие правительственные круги. Но они ни в коем случае не должны даже частично принадлежать или вообще находиться под началом не избираемого предпринимателя, не присягавшего никому, кроме акционеров. В результате этот проект вызвал у неё подозрение, так что она не станет плакать в три ручья, если бета-тест шмякнется своей не в меру дорогой рожей прямо в грязь. поворачиваясь, чтобы поглядеть на Берт Вокера, Сандра улыбается. Очмеев от такого множества мерцающих огней и экранов, забитых данными, он выглядит куда более счастливым по этому поводу, чем она. Слияние дитя Берта. Ему 55, рубашка под 10-долларовым галстуком застёгнута не на те пуговицы. Раскраснелся, как от горячего полотенца перед бритьём в парикмахерской. Слияние для него в роли заместителя директора Заведомо игра на грани фола. Это его попытка в 2020-х совершить для управления то же, чего доктор Клиф столь элегантно и успешно добилась в триумфа десятилетия Мирали, а именно расширить и модернизировать его деятельность. Поскольку ЦРУ практически возбраняется какая бы то ни было деятельность на территории США, исключая разве что противодействие внешним угрозам. Берд видит в слиянии и в Сай Бакстери Способ тихой сапой расширить внутреннюю активность, не возбудив грандиозные, многоуровневые, удушаемые разнообразнейшими комитетами дебаты в Вашингтоне по поводу превышения им своих полномочий. Слияние может осуществлять от имени ЦРУ крайне скрытно. То, что ЦРУ, не может осуществить напрямую. Закулисная сделка Берта с Саем Бакстером столь же проста, сколь и уязвима, Если бы этот тест пройдёт успешно, тогда слияние заключает с ЦРУ ежегодный контракт, согласно которому последнее оплачивает все счета слияния, приблизительно 9 миллиардов долларов в год в течение следующих 10 лет. По условиям этого тайного сговора, слияние будет располагать доступом ко всем необходимым развед данным из национальной разведывательной сети страны при соблюдении строгих правил их использования. В обмен ЦРУ будет пользоваться беспрепятственным и неразглашаемым доступом к обширной библиотеке личных сведений каждого, кто хоть раз устанавливал у себя WorldShare. В настоящее время более 2 миллиардов человек. Сверх того, слияние откроет ЦРУ доступ к своим блистательным техническим партнерам по всей планете плюс к своим ультрасовременным средствам наблюдения и на Земле, и в виде комплекса низкоорбитальных спутников WorldShare в космосе. Берт пропихнул сделку, точные условия которой от Конгресса утаили, убедив и свое начальство, и Пентагон, что перед правительством стоит экзистенциальный выбор, либо партнерство с WorldShare Бакстера сейчас, либо риск опасного отставания от Китая и России, осуществляющих государственное финансирование кибервооружений. Во время перекрёстного опроса на засекреченных слушаниях по утверждению в Пентагоне его спросили, как получилось, что столь могущественная и устоявшаяся организация, как ЦРУ, плетётся так далеко в хвосте позади социальных сетей в сборе разведывательной информации. Очень просто ответил Вокер. Worldshare, в отличие от ЦРУ, не сдерживают законодательные ограничения. Эти крупные технологические гиганты всё делают на свой лад, фактически получив карт-бланш на право воровать человеческий опыт и личные данные, распоряжаться ими, манипулировать и продавать почти два десятка лет, и никто на холме даже толком не пикнул. Так стоит ли удивляться, что теперь они имеют практически тотальный контроль над производством, организацией и предоставлением информации о людях всего мира? Таким образом, самой секретной ветви величайшей сверхдержавы мира не оставалось ничего иного, как потесниться, выделив за столом для больших детишек место для Сайя Бакстера. С ним, по крайней мере, можно работать. Так что неудивительно, что Сай складывается с помоста на втором этаже, пока отсчитываются последние секунды до начала бета-теста, восторженный, как принцесса, замахнувшаяся бутылка шампанского. на съезжающий со стапелей новый корабль. Сегодня он и его поколение фактически трубят победу. Победу своей юной отрасли, которую раньше никто не принимал всерьез, а теперь ей доверена колоссальная работа. Да вдобавок, это еще и личная победа для Эрики и для него самого, в чьих душах до сих пор не зрубцевались раны после трагедии, решительным откликом на которую в изрядной степени и послужил, этот проект. Если бета-тест пройдет успешно, а никто, кроме разве что Сандры Клифф, в этом не сомневается, наступит эпоха тотальной информации к добру или к худу, и эту информацию можно будет пустить в ход, чтобы сделать страну и мир безопаснее. Три. Сай сжимает кулаки, возносит их над головой. Два. Как будет здорово, если это действительно удастся для каждого в самом деле. 1. Для всех, кроме мерзавцев. Представление начинается, провозглашает Сай. Одновременно все компьютеры и мириады экранов высокого разрешения пробуждаются к жизни, изображение аналоговых часов гаснет, а вместо них на громадном ЖК-экране появляются большие цифровые со старомодными сегментированными цифрами, ведущие обратный отсчёт и провозглашающие пламенеющим алым шрифтом осталось 29 дней 21 час 50 9 минут